Наутилус всплыл в небольшой живописной бухте. Два пиратских корабля, облюбовавшие ее для небольшого сведения счетов между собой, вынуждены были прекратить перепалку и разойтись в стороны, дав судну капитана Немо подойти к берегу. Еще бы, ведь подводная лодка являлась для них доселе неведомой диковинкой. Побросав оружие, команды обоих кораблей столпились у бортов, а после... Увидев, как из чрева морского животного, за которое они ошибочно приняли наутилус, появились люди, пираты подняли паруса и с тримглав бросились прочь из бухты. Напоследок один из кораблей на всякий случай выпалил в странное существо ядром из пушки, но к счастью в суматохе промазал. Матросы наутилуса спустили шлюпку. Сансаныч прощался с капитаном и командой и через несколько минут стоял уже на берегу. Наутилус опустился на дно, и буквально через несколько минут ничто в бухте не напоминало о том что здесь недавно было судно а на горизонте быстро расходились в разные стороны два паруса охранитель между тем углубился в девственный лес зоркий глаз следопыта искал малейшие признаки того что на острове есть люди но пока не находил их сансаныч неторопливо пробирался вперед разыскивая реку или ручей справедливо полагая что если люди здесь и были то мимо пресной воды никак пройти не могли. Действительно, через несколько часов хранитель набрел на шумные ручей привольно бежавший с холма неподалеку, и пошел по нему по направлению к морю. Наконец, пройдя совсем немного, он обнаружил то, что искал поляну, правильность формы которой говорила о ее рукотворном происхождении. Среди дикой травы Взгляд хранителя зацепился за еле видные колоски уже одичавшей пшеницы, отделившей поляну ровно пополам ручей, образовывал в самой ее середине идеально круглое озеро. Вода в нем оказалась так чиста, что легко удавалось разглядеть каждый камешек на дне. Ни ила, ни растительности в озерце не имелось. На другой стороне поляны, противоположной той, куда вышел сансаныч нашлись следы, подтверждающие правильность его догадок. Среди леса была проломана широкая просека. Обожженные остатки деревьев тут и там резали глаз. Почва перемелена огромными лапами с мощными когтями. итак драконы попали в мир людей именно отсюда. И теперь предстояло выяснить, как. Старый библиотекарь уже сильно вымотался, разгуливая по тропическому острову в плаще, сапогах и шляпе, ему очень хотелось пить. Он подошел к озерцу в середине поляны, снял шляпу, набрал в нее воды и с удовольствием вылил себе на голову. Потом наклонился над поверхностью, чтобы попить. В тот же момент в кармане его плаща раздался звон корабельной рынды, сигнал, позаимствованный с навигатора Билли Бонса. И этот сигнал означал, что портал совсем рядом». Однако хранитель преодолел желание немедленно броситься искать его, глубоко вздохнул, в волю напился и достал книгу-навигатор. Открыл ее на страницах, посвященных поискам порталов, и увидел, то, что он ищет, находится не где-нибудь, а прямо перед ним. Сан удивился, неужели озерцо и есть портал? Но ведь все природные порталы вроде бы уже найдены им. Откуда же взялся еще один? Записав координаты на Женькин телефон, он быстро стер сообщение о находке со своего навигатора. Лорд-канцлер подождет. сансан -сан тщательно осмотрел местность и на всякий случай небо над головой. Потом сел на берегу озерца, не обращая внимания на палящее солнце, закрыл глаза и сосредоточился. Техники медитации... Натаниэль Бампо обучился в тибетском монастыре, куда неуемное любопытство загнало его в стародавние годы, когда он только-только стал хранителем и открывал для себя земли и миры, отличные от знакомого ему Среднего Запада. Медитация возымела странное действие. Через некоторое время его неудержимо повлекло в воду. Привыкнув доверяться интуиции, библиотекарь разделся и шагнул в озерцо. Приятная прохлада обволокла тело, и сансаныч просто стоял в воде, ни о чем не думая наслаждаясь ощущением. А потом принялся шарить руками вокруг себя. Почти сразу руки его наткнулись на нечто напоминавшее стекло, но в воде ничего видно не было. Однако он понял, что обнаружил именно то, что искал. Торжествующих мыкнув, Хранитель вылез из воды, торопливо оделся и отправился назад в бухту. А некоторое время спустя дюжина крепких молодцев из команды капитана Немо уже затаскивала на Наутилус странное кольцо, точную копию которого сансаныч Саныч с Билли Бонсом уничтожили в темных мирах. В ответ на просьбу хранителя капитан Немо пообещал, что спрячет кольцо в одному ему известной подводной пещере, и они смогут воспользоваться этим порталом, когда им заблагорассудится. Хранитель перенесся в мир людей, в ту же географическую точку, на остров в реальном мире. И, как показала карта, им оказался островок, где отставной пират Билли Бонс кулаками и палкой нес культуру в массы местного населения. Сан Саныч застал бывшего штурмана на развалинах библиотеке в дурном расположении духа с перевязанной головой, с бутылкой рома в одной руке и бамбуковой палкой в другой. В нашем мире пират выглядел типичным портовым грузчиком. Его подручные в потрепанных шортах и ярких рубашках, носящих в народе гордое имя Гавайек, собирали разбросанные книги, газеты и журналы и складывали их под недавно возведенный навес. Другой отряд аборигенов возводил вместо рухнувшей библиотеки новые стены и прилаживал над ними крышу. Третья группа людей — рылась в развалинах, ища остатки библиотечной мебели. Билли Бонс изредка кричал что-то работающим людям на местном наречии и потрясал палкой, после чего работа хоть немного, но ускорялась. Увидев Сан Саныча, пират одним глотком прикончил бутылку и закинул ее в кусты. В зарослях ойкнуло, а штурман, как ни в чем не бывало, подошел к хранителю. — Не могу сказать, что рад вас видеть, мистер нат Уж больный момент неподходящий. После случившегося погрома я все никак не приду в себя. А эти чертовы обезьяны совсем не хотят работать. Им бы только под пальмой валяться. И Билли Бонс простимулировал бамбуковой палкой вертевшегося поблизости какого-то бедолагу, который, по мнению пирата, недостаточно быстро поворачивался. — Что же здесь произошло, мистер Бонс? — поинтересовался главный хранитель. В ответ Билли Бонс поминая через слово черта а через два морского дьявола рассказал следующее переместившись из книжного мира в свою библиотеку он получил страшный удар по голове когда пришел в себя то увидел что библиотека полностью разрушена книги разбросаны чуть ли не по всему острову портал же лежит в топтанной в землю Чуть позже аборигены рассказали, что услышали страшные шумы, увидели, как здание библиотеки разваливается на куски, и из него вылетают два дракона. Если бы на острове не было телевизора и радио, он бы показал этим черномазам, как рассказывать сказки старому морскому волку. А так пришлось поверить. Ну, куда деваться? «Видимо, мистер Нат, кто-то меня подстерег, и когда я совершал перемещение, стукнул по голове» переместившись вместе со мной в наш мир. Про драконов точно не знаю, может, выдумки, а может, нет. Я хотел связаться с вами, но мой портал барахлит, и мне никак не удается. Билли Бонс достал свой навигатор и продемонстрировал Сан Санычу. Книга действительно не работала. Хранитель выслушал рассказ, но ничего не сказал. Потом подумал и похлопал старого пирата по плечу. «Стройте свою библиотеку, Билли, и ни о чем не беспокойтесь. Портал пока оставьте у себя. Я распоряжусь, чтобы вам его починили или заменили. А я, раз уж попал сюда, схожу окунусь в море». Хранитель давно заметил, что местный житель, которого Билли Бонн согрел палкой, все равно крутится поблизости и усиленно делает вид, что разговор его не касается. сансан Саныч оглянулся по сторонам и увидел, что к стене одной из хижин прислонена доска для серфинга. «Эй, малый!» — окликнул он любопытного типа. «Бери доску и неси к пляжу!» «Пошевеливайся, черномазый!» Похоже, Билли Бонс был рад, что прибывший хранитель сразу поверил его рассказу и не сует свой нос в чужие дела, а собирается провести время в праздности. «Слыхал, что тебе сказали? Бери доску и тащи на пляж!» Для острастки Бонс поднял палку, но абориген уже в припрыжку бежал к доске. Схватив ее, он направился по дороге к пляжу, периодически проверяя, не отстал ли от него странный приезжий. Отойдя от селения подальше, сансан Саныч окликнул провожатого. «Эй, парень! Если ты ничего не хочешь мне сказать, то я прямо сейчас съем свою шляпу!» Хранитель специально подделывался под простонародный говор Билли Бонса, только чертей опускал. Местный житель бросил доску на песок и подошел, серьезно посмотрел на хранителя и угрюмо сообщил. «Крылатых змеев было три масса. Это точно. Как то, что я боб-негру. Только масса Билл запрещает говорить про них. Он считает, что мы напились рому, хотя я капли в рот не беру». Старый библиотекарь лишь усмехнулся. «Так вот, их было три». Взволнованно продолжал абориген. Один черный с крыльями. Он присел на задние лапы, подпрыгнул и через секунду уже пропал в небе. Другой был золотой, с огромной жемчужиной на груди. Вот такой! Боб негру сжал кулак, показывая, какого размера была жемчужина. Он тут же исчез в море. А третий ужасно вонял. Я не знаю чем, но всем сразу стало очень плохо. Масса Билл говорит, что мы просто маемся с похмелья, а я не капли, повторил Боб и стушевался. Но потом все равно продолжил. Дракон пошел в джунгли и там исчез. Вонь исчезла вместе с ним, и голова у нас тут же прошла. Три их было, я вам говорю. И для пущей убедительности Боб-негру перекрестился. Сан внимательно выслушал аборигена, а потом спросил. «Боб, а можно ли сделать так, как будто мы с тобой ушли на очень дальний пляж за волнами?» «Ты скроешься где-нибудь, а я посмотрю в джунглях, что там за третий дракон!» Боб негру поежился. «Я бы вам не советовал этого делать, масса!» «Но вас, белых, разве переспоришь?» «Ладно, я спрячу доску здесь, а потом мы ее подберем!» «Я и вправду схожу на дальний пляж!» «Только там, в ручье, можно найти страсть, какие красивые желтые камни!» «Они редкие, но у меня их целый запас!» «Так и быть!» Подарю вам один. И никто не скажет, что вы не были на том пляже. — Зачем тебе запасить, боб просто из интереса спросил Сан Саныч. Абориген расплылся в белозубой улыбке. — На остров приезжают туристы. А нам, кроме песка, пальм и моря, предложить им нечего. Через некоторое время они начинают скучать. Тогда мы рассказываем им сказку, что желтые камешки, выловленные в ручье, помогают от несчастной любви и укрепляют любовь счастливую — Только выловить их надо самому. Сейчас для туристов не сезон, поэтому я хожу ищу камешки, а потом незаметно подбрасываю их туристам, показывая места, где они водятся. Зарабатываю доллар, а то и пять. А это две бутылки рома у старого Марли. Тут Боб понял, что проговорился, смешался, быстро спрятал доску для серфинга в песке и, не оборачиваясь, пошел вдоль берега. Скоро он скрылся из виду. Сориентировавшись, Сан Саныч нырнул в джунгли. Остров был вулканического происхождения, как и многие острова Карибского бассейна. Давно потухший вулкан с точенным клыком торчал невдалеке, и хранитель отправился к нему, справедливо рассудив, что спрятаться на его изрытых пещерами склонах легче всего. Пробираясь через густой подлесок, он неожиданно для себя выбрался наподобие тропы. Дороги, как таковой, тут не наблюдалось, но некоторые деревья были оттащены в сторону, лианы кое-где обрублены. В общем, идти стало легче. К тому же тропа вела в нужном хранителю направлении. Шел он не больше получаса, как вдруг на него навалилась знакомая головная боль. сансаныч стал ждать ненавистного мерзкого запаха, и тот не замедлил появиться». С трудом пересиливая себя, хранитель двинулся дальше. Он не стал доставать меч, справедливо полагая, что в таком густом лесу от него проку мало, а зарядил арбалет тяжелой стрелой и продолжил путь. Идти становилось все тяжелее. Мысли путались. Перед глазами вдруг из ниоткуда возникли сцены кровопролитных схваток. Бранные слова сами собой лезли на язык, и все чаще вспоминались жуткие статуи вокруг разрушенного алтаря, эстер раха правда сквозь головную боль сансаныч с ужасом заметил что теперь воспоминания не вызывают у него неприязни а статуи даже начинают ему нравиться что же с ним такое происходит черт возьми и вот настал момент когда сансаныч не смог идти дальше казалось что воздух вокруг него пропитан насилием хранитель упал на колени Стало ясно, что подобраться к логову дракона у подножия вулкана не удастся, и необходимо придумать нечто другое. Но сначала как можно скорее уйти отсюда. сансаныч боялся даже представить, что случится, если дракон его сейчас обнаружит. Полностью обессиленный. Он понимал, шансов у него нет, как и нет вообще сил сопротивляться. усилиям воли хранитель поднялся на ноги и сошел с тропы, резонно подумав, что если есть тропа, то по ней кто-то может ходить, а встречаться с кем-либо в таком состоянии не хотелось. Пробираясь по темному подлеску, он отступал все дальше. И вдруг, когда голова у него почти перестала болеть, из кармана, где лежал навигатор, раздался знакомый звон. сансаныч резко остановился. Это уже переходило все границы. В мире людей не могло быть никаких других порталов, кроме его собственного навигатора. Хранитель внимательно осмотрелся и заметил невдалеке просвет между деревьями. А до него, увидел три толстых бревна, стоящих буквой «П» на недавно очищенной площадке. На вид обычные бревна, и только подойдя поближе, можно было разобрать тончайшую вязь узора на коре. Сан Санычу сразу вспомнились узоры на стене ущелья, когда они с Билли Бонсом обнаружили первый природный портал. Нет, но откуда тут-то мог взяться портал? поразмыслив хранитель пришел к выводу, что его сюда перетащили, таким образом надежно спрятав. Действительно, если черной кошки в темной комнате нет, то ты хоть обыщись, никогда ее не найдешь. Так же дело обстояло и с порталом. Можно было ноги в кровь сбить, разыскивая его в книжном мире, а он, голубчик, в мире людей. Сан Саныч вспомнил кольцо в озерце на книжном пиратском острове. И вдруг все встало с головы на ноги. Кто-то с помощью того портала перебросил этот в мир людей и замаскировал в расчете, что его никогда не найдут. А чтобы отвлечь внимание, устроил на реальном острове Билли Бонса чехарду с драконами, предварительно огрев местного хранителя по голове и выведи из строя его навигатор. Хитрая комбинация, однако. сансаныч хмыкнул, но головой покачать поостерегся. Она все еще болела от близости неведомого чудовища. Пришло время решать, что делать с найденным порталом. И решать как можно скорее. Если монстр поставлен сторожить портал, то он может вскоре оказаться здесь. Не раздумывая больше, хранитель достал зубило и молоток и с размаху ударил по старому дереву. Раздался хруст рвущейся бумаги. Бревна задрожали и вдруг рассыпались в труху, которая превратилась в больших муравьев, моментально разбежавшихся под джунглям За какие-то несколько секунд портал перестал существовать. Что ж, хоть небольшая, но победа. Теперь, по крайней мере, можно не ожидать пришествия в мир людей еще какой-нибудь твари из книжного мира. Во всяком случае, старый библиотекарь очень на это надеялся. Местный дракон заперт на острове. Вот и пусть пока посидит здесь. Соседние острова, даже ближайшие, достаточно далеко, а вось ему до них не долететь, значит, пора снова переместиться в книжный мир и установить личность здешнего чудовища. Хранитель справедливо считал, что третий дракон может наделать бед похлеще, чем швейцарский и южно южнокитайский вместе взятые. Вернувшись на то место, где он расстался с Бобом-негру, Сан Саныч нашел туземца мирно спящим в тени пальмы. И, растолкав его, молча показал в знак успеха своего похода поднятый вверх большой палец. В ответ Боб сунул ему в руки и вправду очень красивый прозрачный желтый камешек. Сан Саныч убрал его в карман, подумав, что преподнесет Оле подарок вместе с легендой, будто камень помогает в любви, опустив ту ее часть, где говорится, что талисман нужно найти лично. Усталый, измученный пережитыми приключениями хранитель, не без труда добрел до деревни. Он надеялся обрести пристанище у своего коллеги, старого пирата. Ведь библиотека и разгромлена, но вода и еда у бывшего пирата наверняка найдутся. И место для отдыха тоже. Ну пусть не кровать, а какой-нибудь гамак. Однако в деревне буквально падающего с ног Сан-Санча ожидала очень странная новость. Перебивая друг друга, взволнованные туземцы рассказали ему, что масса Билли Бонс неожиданно исчез. После того, как гость ушел купаться, масса Бонс отошел к лавке старого Марли, но внутри не входил. И больше его никто Не видел.